«Ларь снова на пути к нам», – прохладно объявила она. «Нервы Шарлотты, по-видимому, несколько перенапряжены, и я должна признать, что ошибочно поверила ее предположение. А теперь мы должны рассмотреть это обстоятельство как завершенное и посвятить себя другим темам». Это было, во всяком случае, по отношению к леди Аристы настоящим извинением. В то время, как Шарлота напряжённо смотрела свою тарелку, все остальные обменялись озадаченными взглядами и послушно обратились к другой теме, что нам пришло в голову, погоде. И только тётя Гленда, шея которой покрылась неровными нервными красными пятнами, не собиралась признавать ошибки Шарлоты. Ей нужно было скорее быть благодарным за то, что она всегда чувствует ответственность и всегда внимательна, вместо того, чтобы делать ей упрёки. не могла сдержаться она, чтобы не броситься на защиту. Да и как это всегда. Неблагодарность плата за добро. Я уверена что. Ну мы так и не узнали, в чём была уверена тётя Гленда, потому что Элли Диариста сказала ледяным тоном: "Если ты не желаешь сменить тему, Гленда, то ты естественно вправе покинуть стол". Что тётя Гленда и сделала вместе с Шарлоттой, которая объявила, что больше не голодна. Всё в порядке. Мистер Джош сидел напротив, или скорее напротив наскосок, потому что мои юбки были такими объёмными, что заняли большую часть салона. И до сих пор оставлял меня наедине с моими мыслями. Он улыбнулся мне. "Дал ли тебе доктор О'Хаг что-нибудь против возбуждения?" Я покачала головой. "Нет", ответила я. "Я слишком боюсь, что в восемнадцатом веке у меня начнёт двоиться в глазах". Или ещё хуже, но об этом я лучше промолчу. на прош- на приёме в воскресенье при посредстве пунша леди Бромптон, я хотела только сохранить спокойствие, и это было именно пунш, который подвёл меня перед ошеломлёнными гостями с пять memory из кошек, без малого 200 лет до того, как Андрей Лот Вебер вообще его сочинил. И кроме того, я разговаривала с привидением перед людьми, что будь я трезва, никогда бы не случилось.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 Так что ещё до ужина всё будет позади.